Глава вторая. Приглашение мисс Ларкинс встревожило Мура. И приходилась дочерью мистеру Ларкинсу, хозяину лавки. Юная, хорошенькая мисс Ларкинс была жгуче рыжей Волосы она носила собранными в узел на затылке, но отдельные огненные завитки выбивались из прически и очаровательно переплетались с сережками, напоминая кольца для попугаев. Она слыла весьма одаренной ясновидящей и, и была всеобщей любимицей, пока после проделки со скрипкой ее место не заняла Гвендолин. Мур вспомнил, что еще его мама дарила мисс Ларкинс подарки, и сообразил. Она предлагает предсказать его судьбу из зависти к успехам Гвендолин. — Нет, большое спасибо, но мне это не нужно, — произнес Мур, пятясь от столика мисс Ларкинс, заваленного всякой всячиной, какой обычно используют гадалки. У меня и так все в порядке, и я не хочу ничего знать. Мисс Ларкинс придвинулась к нему и взяла его за плечи. Мур вздрогнул. От нее исходил дурманящий аромат фиалок, ее серьги позвякивали, как наручники, а корсет зловеще поскрипывал. «Глупый мальчишка!» — зазвучал глубокий переливчатый голос девушки. — Я не причиню тебе вреда. Я просто хочу знать. — Но... Но я не хочу, — пробормотал Мур, изо всех сил пытаясь вырваться от нее. — Не дергайся, — прошептала мисс Ларкинс, стараясь поглубже заглянуть в глаза Муру. Мур поспешно зажмурился и начал, что есть мочь выкручиваться из цепких объятий мисс Ларкинс. Он почти вырвался, но тут она погрузилась в какой-то транс. Мур почувствовал, что она держит его с силой, какую трудно было бы ожидать даже от усердного мага. Открыв глаза, Мур удивился еще больше. Мисс Ларкинс смотрела пустыми глазами, ее тело раскачивалось взад-вперед, а корсет скрипел, будто старые двери на сквозняке. «Ну, пожалуйста, отпустите!» — взмолился Мур. Но мисс Ларкинс едва ли его слышала. Он вцепился в пальцы, сжимающие его плечи, и попытался разжать их. Однако эти пальцы будто приросли к нему. Только и оставалось, что беспомощно смотреть в ее безучастные глаза. Мисс Ларкинс открыла рот и раздался голос совершенно другого человека. Мужской голос. Живой и участливый. «У меня просто камень с души свалился, парень», — услышал Мур. Голос звучал удовлетворенно. «Тебя ждут большие перемены. Но ты вел себя слишком безрассудно. Четыре уже истрачены, и осталось пять. Будь осторожен. Ты хоть знаешь, что тебе грозит опасность, по крайней мере, с двух сторон?» Голос смолк. Между тем, Мур от испуга не смел пошевелиться. Ему пришлось ждать, пока мисс Ларкинс придет в себя. А когда это, наконец, случилось, она зевнула и сняла руку с его плеча, чтобы изящно прикрыть рот ладошкой. «Ну вот и все», — произнесла она обычным голосом. «Так что я говорила?» Когда Мур понял, что мисс Ларкинс понятия не имеет о сказанном ею самой минуту назад, по спине у него побежали мурашки. Ему захотелось только одного — удрать отсюда. Он ринулся к двери. Но мисс Ларкинс бросилась за ним, схватила снова за плечи и хорошенько встряхнула. — Что я сказала? — Отвечай. — Да отвечай же! Она трясла его так сильно, что ее прическа растрепалась, и рыжие волосы повисли спутанными прядями. Ее корсет скрипел, как тюремные нары. Мисс Ларкинс была ужасна. «Таким голосом я говорила», — требовательно спросила она. М «Мужским», — запинаясь, ответил Мур. «Очень приятным и... серьезным». Этот ответ, похоже, ошарашил девушку. Мужским? «Не боби или Дудо? То есть я хочу сказать, не детским голосом?» «Нет», — пролепетал Мур. «Как странно. Я никогда не говорю мужским голосом. И что же ты услышал?» Мур повторил услышанное. Ему казалось, что он бы и в девяносто лет не забыл об этом. Он утешался лишь тем, что мисс Ларкинс озадачена не меньше его. Пожалуй. «Это было предупреждение», — неуверенно произнесла она, явно разочарованная. «И больше ничего? Ни слова о твоей сестре?» «Ни слова», — подтвердил Мур. «Ну что ж, тут ничего не попишешь», — с досадой проговорила мисс Ларкинс и снова отпустила мальчика на сей раз, чтобы поправить волосы. Убедившись, что девушка всецело занята своей прической, Мур пустился в бегство. Вне себя от испуга и волнения он пулей вылетел из дома мисс Ларкинс. И почти тут же, из огня полами угодил в лапы к двум другим волшебникам. «А вот ты, юный Эрик Чант!» — воскликнул мистер Нострум, приближаясь к нему по тротуару. «Скажи-ка, мой юный друг, знаком ли ты с моим братом Уильямом?» Мур снова оказался в неволе. Правда, на сей раз его просто взяли за локоть. Он попытался улыбнуться. Не то чтобы ему не нравился мистер Нострум, скорее его смущал шутливый тон, избранный колдуном для обращения к нему. Тот через каждое слово называл Мура юным чантом, и мальчик не знал, как на это ответить. Мистер Нострум был низкорослым и пухлым, уже начал сидеть. Вдобавок ко всему он косил на левый глаз что несколько затрудняло общение с ним. Например, Мур никак не мог понять, смотрит ли колдун на него, слушает его или нет. Казалось, мысль мистера Нострума бродит там же, куда устремлен его косящий глаз. «Да-да, мы встречались с вашим братом», напомнил Мур колдуну. Мур видел мистера Уильяма Нострума почти каждый месяц. Тот регулярно навещал своего брата. Преуспевающий волшебник, он жил и практиковал в изборне. Если верить миссис Шарп, мистер Генри Нострум жил за счет своего обеспеченного брата, выпрашивая у него не только деньги, но и хорошие проверенные заклинания. Как бы там ни было, беседовать с мистером Уильямом Нострумом оказалось еще труднее, чем с его братом. Он был раза в полтора крупнее мистера Генри, всегда носил визитку, а на его вздувшейся пузырем жилетки красовалась толстая серебряная цепочка для часов. Во всем остальном мистер Уильям ничем не отличался от брата, разве что косил на оба глаза. Мур не мог понять, видит ли тот что-нибудь вообще. — Как поживаете? — вежливо обратился к нему мальчик. — Прекрасно, — мрачно ответил мистер Уильям, давая понять, что на самом деле поживает очень скверно. Мистер Генри Ностром посмотрел на брата, словно прося прощения. «Дело в том, — юный Чант, — начал он объяснять Муру, — что у нас возникли неприятности. Мой брат огорчен». Он понизил голос, а его косящий глаз начал высматривать что-то на правой щеке Мура. «Это касается тех писем от...» «Ты понимаешь, от кого?» «Нам ничего не удается выяснить». Видимо, и Гвендолин ничего известно. А ты, юный чант, не знаешь ли, случайно, каким образом твой высокочтимый светлой памяти батюшка был знаком с, с, с, скажем так, влиятельной особой, подписавшей те письма? — К сожалению, я понятия об этом не имею, — признался Мур. — Может быть, вы родственники? — предположил мистер Генри Нострум. «Чант» — хорошее имя. «Думаю, и плохое тоже», — возразил Мур. «Во всяком случае, никаких родственников у нас с Гвендолин нет». «Может, это родство по материнской линии?» — не сдавался мистер Нострум. Его странный глаз вглядывался куда-то в пустоту, а мистер Уильям и вовсе умудрялся мрачно обозревать тротуары и крыши одновременно. «Видишь, бедный мальчик ничего не знает, Генри», — вздохнул мистер Уильям. Бьюсь об заклад он не знает и девичьей фамилии своей дорогой матушки». «А вот это я как раз знаю», — обрадовался Мур. «Я видел их брачное свидетельство. Ее девичья фамилия тоже Чант». «Странно», — произнес мистер Нострум, наводя глаз на брата. «Странно, а главное, совершенно бесполезно». — согласился мистер Уильям. Муру хотелось уйти. Ему и так успели задать столько странных вопросов, что хватило бы до самого Рождества. «Послушайте, если уж вас так все это интересует, — обратился он к братьям, — почему бы вам не написать самому мистеру... Э, мистеру Крес... «Тише!» — свирепо прикрикнул на него мистер Генри Нострум. «Молчи!» Не менее грозно рявкнул его брат. Я хотел сказать, влиятельное особе», — проговорил Мур, с тревогой глядя на братьев. Взор мистера Уильяма вновь остановился на лице мальчика, и тот испугался, что колдун погрузится в транс, подобно мисс Ларкинс. Это сработает, Генри, сработает, внезапно воскликнул мистер Уильям. Он схватил серебряную цепочку, украшавшую его жилет, и победоносно потряс ею итак за серебром я очень рад за вас вежливо промолвил мур но увы мне пора он бросился бежать со всех ног когда позднее муру снова понадобилось выйти из дому он свернул направо так чтобы пройдя мимо дома усердного мага покинуть улицу шабаша он избрал довольно неудобный маршрут ведь друзья которым он направлялся, жили в другой стороне, но он готов был идти в обход, лишь бы не столкнуться опять с мисс Ларкинс или братьями Нострум. Из-за них он почти мечтал о начале школьных занятий. Вернувшись домой вечером, Мур наткнулся на Гвендолин, только что пришедший от мистера Нострума. Как всегда, его сестра сияла и ликовала, но сегодня она еще и напустила на себя важность и загадочность. «Тебе в голову пришла отличная идея — написать крестоманси», — похвалила Гвендерин брата. «Даже не знаю, почему я сама до этого не додумалась. Во всяком случае, я уже отправила ему письмо». «Почему ты?» «Разве мистер Ностром не мог сам ему написать?» — удивился Мур. «У меня больше оснований для такого письма», — ответила сестра. «К тому же нет ничего страшного в том, что он получит мою подпись». А содержание письма мне преддиктовал мистер Нострум. «Да ему-то зачем это все?» — с недоумением спросил брат. «Можно подумать, что ты не хочешь узнать, в чем дело?» — запальчиво воскликнула Гвендолин. «Нет», — сказал Мур просто, — «я не хочу». Поскольку этот разговор напомнил ему об утренних событиях, он снова пожелал, чтобы скорее началась осенняя четверть, и пробормотал. «Вот бы созрели конские каштаны!» «Конские каштаны!» с величайшим презрением воскликнула Гвендолин. «Ума, палата! Пройдет еще месяца-полтора, пока они созреют!» «Да знаю я!» вздохнул Мур. Выходя из дому в течение следующих двух дней, он каждый раз сворачивал направо. Стояли чудесные золотые деньки, какие выпадают в начале осени, когда август перетекает в сентябрь. Как-то Мур и его друзья гуляли по берегу реки. Они обнаружили забор и влезли на него. За забором оказался сад, где ребятам посчастливилось найти дерево, усыпанное сладкими белыми яблоками с Ребята набрали полные карманы из шапки яблок. Приметивший их садовник в гневе погнался за ними «С граблями!» Друзья бросились в рассыпную. Мур с гордостью принес домой целую шапку сочных плодов. Миссис Шарп любила яблоки, и Мур надеялся, что на сей раз она пощадит его и не станет печь пряничных человечков. Вообще-то эти человечки приводят детей в восторг. Они спрыгивают с тарелки и пускаются на утек, причем бегают так проворно, что, поймав их после долгой погони, Ты чувствуешь себя вправе съесть их. Это честная игра, и некоторым человечкам удается удрать. Однако пряничный народец, испеченный миссис Шарп, вел себя иначе. Ее человечки лежали на тарелке, вяло шевеля конечностями, и Муру не хватало духу их съесть. Мур так углубился в размышления, что даже не обратил внимания на экипаж, стоящий неподалеку от их дома. Вбежав через боковую дверь, он влетел на кухню со своей шапкой, полной яблок и закричал «Миссис Шарп, вы дома? Поглядите, что у меня есть!» Миссис Шарп, видимо, еще не пришла. Зато посреди кухни стоял высокий и необычайно хорошо одетый мужчина. Мур с опаской посмотрел на него. Богатый посетитель наверняка был новым членом городского совета. Только люди этого круга носят брюки в такую элегантную полоску, пиджаки из такого роскошного бархата и цилиндры, блестящие не меньше их туфель. Черные волосы гостя выглядели столь же безупречно, как и его шляпа. Мур сразу понял, что это темный незнакомец, явившийся, чтобы помочь Гвендолин в управлении миром. И уж, конечно, кухня была малоподходящим местом для такого человека. Посетители вообще всегда проводили прямо в гостиную. Здравствуйте, сэр. Не угодно ли вам пройти и сюда, сэр, выдохнул Мур. Темный незнакомец смотрел на него в недоумении. И Его можно понять, подумал мальчик, рассеянно оглядываясь по сторонам. На кухне царил привычный беспорядок. Плита была покрыта толстым слоем золы. На столе Мур с досадой обнаружил, Следы приготовления пряничных человечков. Все, что требовалось для ритуала, было сложено на одном конце стола. Разные нерешливые газетные свертки и жалкие склянки, а сами пряники лежали посередине. На другом конце стола мухи слетелись на мясо для ланча, выглядевшее весьма неаппетитно. В общем, картина была самая удручающая. «Кто ты?» — спросил темный незнакомец. Мне кажется, я тебя знаю. И что у тебя в шапке?» Растерянно озираясь по сторонам, Мур пропустил мимо ушей слова гостя. Но последний вопрос он услышал и сразу повеселел. «Яблоки», — ответил мальчик, протягивая шапку незнакомцу. «Чудесные сладкие яблоки. Я тут нарвал немножко. Уф, еле удрал». Незнакомец помрачнел рвать чужие яблоки произнес он в некотором роде воровство муры сам это знал однако полагал что даже члену городского совета не стоит об этом упоминать я знаю но спорим в моем возрасте вы и сами рвали яблоки в чужом саду гость слегка кашлянул и сменил тему ты так и не представился неужели извините — вежливо промолвил Мур. — Я Эрик Чант, но все зовут меня Муром. — Значит, Гвенделин Чант — твоя сестра? — спросил незнакомец. Его взгляд стал более строгим и в то же время более сочувственным. — Видимо, — предположил Мур, — кухня миссис Шарп представляется гостю обителю греха. — Да, сестра, не угодно ли вам пройти туда? — Мальчик... Всеми силами старался увести незнакомца с кухни. Там прибрано. «Твоя сестра написала мне», — продолжил гость, не сходя с места. «Из ее письма у меня сложилось впечатление, что ты утонул вместе с родителями». «Это не совсем так», — рассеянно возразил Мур. «Я не утонул, потому что держался за Гвендолин. Она ведьма». «Ну, пойдемте же, там чище». «Понятно», — задумчиво проговорил незнакомец. «Кстати, меня зовут Крестоманси». «Ох», — выдохнул Мур. «Нужно было немедленно что-то делать». Мур швырнул шапку с яблоками прямо на волшебные свертки и склянки, надеясь разрушить чары. «Тогда вы просто обязаны сейчас же пройти в гостиную». «Почему?» — удивился Крестоманси. Да потому, воскликнул Мур, выходя из себя, что вы слишком важный человек, и вам нельзя здесь оставаться. Но почему ты считаешь меня таким уж важным? все еще недоумевал Крестоманси. Муру захотелось схватить посетителя за плечи и хорошенько встряхнуть. Ну, а как же? Вы так хорошо одеты. И миссис Шарп, так считает. Она говорила, мистер Нострум отдаст оба глаза за три ваших письма. И мистер ностром «Отдал глаза в обмен на мои письма?» В изумлении воскликнул Крестоманси. «Едва ли они того стоят». «Нет, он всегда лишь дает Гвендолину уроки в обмен на них», успокоил его Мур. «Что? В обмен на собственные глаза?» «Как это неловко!» усмехнулся Крестоманси. К счастью, послышались быстрые шаги, и в кухню запыхавшись, влетела сияющая и ликующая Гвендолин, «Мистер Крестоманси!» «Просто Крестоманси», — поправил ее незнакомец. «Он самый. А ты, вероятно, Гвендолин». «Да. Мистер ностом сказал мне, что там экипаж», — выпалила она. За ней на цепочках и почти не дыша впорхнула миссис Шарп. К радости Мура они принялись наперебой беседовать с гостем. Крестоманси, наконец, позволил увести себя в гостиную где хозяйка почтительно предложила ему чашку чая и блюдца еле живых пряничных человечков. Мур с симпатией заметил, что и крестомансе не хватило духу их съесть. Он только выпил чашку чаю, пустого, без молока и сахара, и спросил миссис Шарп о том, как Гвендолин и Мур оказались в ее доме. Та, понятное дело, изо всех сил попыталась Внушить важному гостю, что опекает детей совершенно бескорыстно, из одного лишь добросердия. Ей так хотелось, чтобы Кристоманси, подобно членам городского совета, взял на себя ее расходы. Но Гвендолин решила проявить честность Наше содержание оплачивает город, невозмутимо пояснила она, поскольку все переживают из-за несчастного случая. мура облегченно вздохнул, хотя и почувствовал, что сестра вот-вот выбросить миссис Шарп, как старое платье. — Что ж, тогда я должен побеседовать с мэром, — объявил Крестоманси, вставая и потирая свой роскошный цилиндр элегантным рукавом. Хозяйка заметно сникла. Ей тоже стало понятно, что затевает Гвендолин. — Не беспокойтесь, миссис Шарп, — ободрил ее гость. — Никто не станет вводить вас в убыток. Прощаясь за руку с Муром и Гвендолин, он сказал. Мне, конечно же, следовало навестить вас раньше. Простите меня. Понимаете, ваш отец был ужасно груб со мной. Надеюсь, мы скоро увидимся снова. Затем Кристомансий сел в экипаж и уехал, оставив миссис Шарп, раздосадованный, Мура обеспокоенным, а Гвендолин — ликующий. — Чему ты так радуешься? — поинтересовался Мур у сестры. «Он проникся нашей сиротской участью», — возгласила она. «Теперь он будет опекать нас. Моя судьба решена». «Не болтай чепухи», — огрызнулась миссис Шарт. «Твоя судьба ничуть не изменилась. Хоть он и явился сюда во всей красе, он ничего такого не говорил. И уж тем более ничего не обещал». «Но вы не видели душераздирающего письма, которое я ему написала?» Самонадеянно ухмыльнулась Гвендолин. «А что толку? Было бы, что раздирать!» — парировала миссис Шарп. Мур был склонен с ней согласиться. К тому же он с ужасом понял, что до появления Гвендолин и миссис Шарп умудрился оскорбить Крестоманси так же, как это некогда сделал его отец. Если Гвендолин об этом узнает, ему не сдобровать. К крайнему изумлению Мура права оказалась Гвендолин. В тот же день их посетил мэр и объявил, что Крестоманси уладил все дела. Теперь Мур и Гвендолин могут поселиться в доме Крестоманси и стать членом его семьи. — И вряд ли мне нужно объяснять, дружочки, как крупно вам повезло, — сказал мэр, глядя на Гвендолин, который с радостным воплем бросился обнимать угрюмую миссис Шарп. Мур еще никогда так не волновался. Он дернул мэра за рукав. «Прошу вас, сэр, объясните мне, кто такой Крестоманси?» Мэр ласково потрепал его по затылку. «Это весьма значительный джентльмен», — важно произнес он. Вскоре, мой мальчик, вы будете за панибрата со всеми коронованными особыми Европы». «Ну, что ты об этом думаешь, а?» Мур не знал, что об этом думать. Слова мэра ровным счетом ничего ему не объяснили, а только еще больше взволновали. Видимо, Гвендолин действительно написал очень трогательное письмо. Итак, в жизни Мура должна была произойти очередная важная перемена, и он подозревал, что и эта перемена к худшему. Всю следующую неделю, пока жены членов городского совета покупали им новую одежду, а Гвендолин становилась все более взбудораженной и ликующей. Мур скучал по миссис Шарп и всем остальным, даже по мисс Ларкинс, так сильно, будто уже расстался с ними. Когда ему и Гвендолин пришло время садиться в поезд, город устроил им великолепные проводы с флагами и оркестром медных духовых. Это еще больше огорчило Мура. Он нервно ерзал на краешке сиденья, боясь, что впереди его ждет неизвестность, а может, даже и всякие напасти. Гвендолин, напротив, была в отличном расположении духа. Она разгладила на коленях нарядное новое платье, изящно поправила миленькую новую шляпку и элегантно откинулась в кресле. «У меня получилось!» — победоносно воскликнула она. «Разве я не молодец?» «Нет», — печально проговорил Мур, — «я уже скучаю по дому». «Что ты наделала? Чему ты так радуешься?» «Тебе не понять», — снисходительно ответила Гвендолин. «Но я, пожалуй, кое-что тебе объясню». «Наконец-то я выбралась из этого захолустья с его пустоголовыми членами городского совета и никчемными колдунами. А главное, сам Крестомантия рабел передо мной». Ты хоть это заметил?» «Ну, не знаю», — протянул Мур. «Я видел, как ты старался ему понравиться». «Замолчи сейчас же, а то я тебе такие судороги устрою», — разозлилась Гвендолин. И когда поезд, издав прощальный гудок, медленно пополз вдоль перрона, она изящно помахала духовому оркестру, затянутой в перчатку ладошкой. «Не дать, не взять» особо королевской крови. Мур понял, что сестра всерьез готовится править миром.